Глава 16 «Погоди, как это ты поучаствовал в ритуале плодородия и тебе не понравилось?» Спрашивает Оксана «Там же клёво!» «Ну да, думаю правда, что это я?» Опять у меня всё не как у людей Оксана уже там была, оказывается, и ей зашло А мне не зашло Чувствую, как голова начинает пульсировать болезненной тяжестью Ощущение не стихается вчерашнего дня, то есть самого окончания этого дурацкого ритуала. Причем оно настолько тяжелое, что я даже связываю со своим начальством в испытательном центре и беру внеочередной выходной. То есть один выходной в неделю мне и так полагается, как и всем остальным игрокам. Правда, мы, как обычно, из кожи вон лезем, чтобы как-нибудь правдами и неправдами провести его в игре. Нам идут навстречу, как правило. То есть в капсулу не пускают, но никто не препятствует играть в удаленном режиме, решая вопросы с помощью планшетов. Отвечать на письма, принимать важные решения, можно даже поговорить с некоторыми персонажами. При нынешнем уровне проработки мира у меня уже язык не поворачивается назвать их неписями. В моем случае это вовсе не фанатизм. Просто теперь, в отличие от игры в шлеме, процессы на станции не тормозятся. Поэтому если ты сутки отсутствуешь то сутки все на узле развивалось без тебя со всеми вытекающими вредно так гореть на работе хоть настоящий хоть вымышленный но других вариантов я лично не вижу в общем на следующий день беру такой мини выходной мне кажется в игре мое отсутствие не очень заметно я остаюсь на связи но почему-то лезть в капсулу не хочется а за обедом максона спрашивает чего я такой смурной В самом деле, чего? Я даже объяснить не могу. Только то, что вчера выполз из капсулы, сам не свой. У меня дрожали руки, и я, чтобы успокоиться, целый час наглаживал Белкина. И жалел, что не курю. Говорят, это успокаивает. Мне было не по себе, даже не от моих ощущений в процессе ритуала плодородия, а именно от того, что это были мои ощущения. В смысле, я ничего подобного от себя не ожидал. «Что это, черт побери, за...» «Не знаю даже». «И интеллигентными замашками не обзовешь. Фигня какая-то». «Почему-то я не мог снести сломодренных прикосновений к своему нарисованному телу в обстановке, где со мной заведомо не могло случиться ничего плохого, да и прикасались женщины, которых я считаю сексуально привлекательными. Что из этого следует, что я извращенец какой-то?» Оксане, естественно, я не собираюсь рассказывать никаких подробностей, но каким-то образом меня прорывает, и прежде чем взять себя в руки, я успеваю сообщить, что был я на этом ритуале плодородия и что в гробу я его видал. А тут оказалось, что она тоже через него прошла. Ты ведь сказала, что у тебя версия до восемнадцати, поэтому этого не будет? Неприятно удивляюсь я. Зачем бы Оксана мне врала? Да я ошиблась. Она машет рукой. «Подумала, что все уже, но у меня по сюжетной ветке просто позже это событие оказалось, когда понадобилось сблизиться с элитой пишников и уговорить их арендовать один из модулей». «Нифига себе! У тебя пишники модули арендовали?» Официальный лор гласит, что пишники не стали одной из раз спонсоров только потому, что им чуть ли не религия, ну, менталитет, культурные обычаи, вот это все» не дозволяет выбрасывать столько денег на социальный проект, не приносящий немедленной прибыли. Хотя в свете того, что я недавно узнал об их совместных усилиях по очистке собственной планеты, этот тезис теперь вызывает некоторые вопросы. «Ну да, а что такого?» – удивленно спрашивает Оксана. «Пришлось повозиться, но и главное – Мейгран оказалась забавной такой теткой после того, как я обыграл ее в карты». сейчас от часу не легче. Мейгран, оказывается, можно обыграть в карты. Я даже не знал о наличии такой механики в игре. Хотя, чему удивляться, я видел уже механики и посложнее, но мне, в принципе, ни разу даже не намекнули на какие-то бы ни было карточные игры. Правда, в притоне тетушки Моя видел, как завсегдатой бросали что-то вроде костей. В смысле кубиков. Это могла быть и какая-то другая, более сложная игра. То есть вы на ритуале плодородия играли в карты? Уточняю я. Нет, играли в карты только я и Менигран, терпеливо поясняет Оксана. Причем она предложила. Якобы она поклонница земной культуры и выучила наши игры. А до этого там было все очень мило. Мы обнимались и водили хороводы. Короче, примерно как у меня. Хотя нет. Ладно. У меня не было хороводов. Зато под конец сеанса Дело дошло почти до настоящего массажа. Ничуть не эротичного в одежде, но у меня от него совсем не иллюзорно заболели плечи, стоило выбраться из капсулы. В самом деле, все у нас в голове. То есть тебе понравилось? Спрашиваю я. А чему-то мне нравится, улыбается Оксана. Милая вставная сцена для психологической разгрузки. Но ну, еще прикольно было посмотреть на некоторых своих подчиненных в неделовой обстановке. Туда, кажется, половина моих вахтенных пришла. Даже этот красавчик-завхоз и инженер-гриб. Ага. А у меня ни Тамирла, ни Раала не было. Я, конечно, увидел одного из вахтенных специалистов еще в холле, но потом он оказался в какой-то другой комнате, и я его не встречал. А кальмара видела? Спрашиваю. Какого кальмара? Ну, одного из учеников Ордена Налькара, других там вроде нет. У него есть ученики? удивляется Оксана. «Надо же! А я думала, их там пятеро индивидуалистов-интровертов!» «Так, а вот это уже совсем странно. Неужели для нас отличаются не только сюжетные ветки, но и сгенерированные игрой персонажа? Или Оксана пока просто не узнала, чем занимаются Тарои в своем модуле? В смысле, не в курсе, что у них там школа для особо одаренных шебутных подростков? Оксана, а ты в игре... Ощущаешь прикосновение других персонажей как настоящее? Мне приходится чуть ли не с силой выталкивать слова, потому что все внутри меня протестует против того, чтобы заводить этот разговор. Однако мне слишком любопытно, не могу не попытаться ее расспросить. Ну, естественно. Удивляется она. А иначе какой бы смысл? Нет, конечно, мне поначалу все казалось не совсем настоящим. Когда я там в игре чего-то касалась, я понимаю, что это фикция. Но теперь привыкла, забываю даже. Мне наоборот, в реальной жизни ощущения стали казаться слишком острыми. Ну да, ну да. У меня тот же эффект. А вот только, боюсь, мне и в игре остроту чувств теперь хочется прикрутить. После обеда возвращаюсь в свою комнату расстроенной, радуясь, что наши с Оксаной капсулы в разных концах спортзала и что она торопилась вернуться к игре, а потому и не подумала проследить, вернулся ли я. Очень не хочется объяснять, что я из-за этой пустяковой сцены психологической разгрузки места не нахожу. Однако практически возле дверей меня перехватывает Светлана. Ну ладно, не возле дверей. Мы проживаем в номерах с общим холлом, планировка примерно как у некоторых гостиниц или у детских лагерей, которые я еще застал школьником. В нашем холле стоит диван, два мягких кресла и журнальный столик, где всегда лежит стопка журналов. Мне иногда кажется, что бумажные журналы в основном выпускают только для того, чтобы раскладывать их вот на такие вот столики в прихожих. «Андрей, здравствуйте!» — говорит она. «У вас найдется полчаса или минут сорок на разговор?» На самом деле меня разговаривать не тянет. Но животом чую. Речь пойдет о вчерашнем ритуале плодородия, поэтому соглашаюсь. Идем не ко мне в комнату и даже не в кабинет Светланы. Мы выходим наружу. Я совершенно забыл, что за стенами санатория в свои права вступает самая настоящая весна. На улице именно такая погода, из-за которой в детстве мать просила меня надеть шапку, когда мне это казалось форменным издевательством. На солнце уже совершенно по-летнему, а в тени притаился холод. Небо голубое, некоторые деревья, в бледных ажурных облаках свежей листвы, другие еще не прочухались после нашего фирменного ноября длиной в полгода. Все это кажется странным и нереальным, как будто я не был на улице целую вечность, а не чуть более недели. Или уже пару недель. Пытаюсь вспомнить, выходил ли я за пределы корпуса во время подготовительного периода, и не могу. Мы садимся в небольшую беседку, вокруг которой разбиты еще черные от перекопанной землеклумбы. «Вам не холодно?» — спрашивает Светлана, сама накутается во флисовую кофту. «Нормально», — говорю я. На мне теплый халат, в котором я выхожу в столовую, чтобы не привлекать к себе внимания, но под ним не плавки, а обычные шорты и футболка. Этого по нынешней погоде вполне достаточно. «Я заметила, что вы сегодня не пошли в игру», — говорит Светлана. «Вы услуги психолога предлагаете?» — спрашиваю я. «Отнюдь», — качает головой главная сценаристка. «Во-первых, я не психолог, но не практикующий. Во-вторых...» Даже если бы практиковала, я не стала бы навязывать консультацию. Не работать без запроса — это, знаете ли, альфа и омега психологической помощи». «Ага», — тупо говорю я. «Как ни странно, испытываю разочарование пополам с облегчением. Облегчение понятно, а вот разочарование это откуда?» «Спорим, вы разочаровались?» — проницательно спрашивает сценаристка. «Знаете, есть такой эффект гадалки» но по-научному называется «эффект Барнума», но эффект гадалки понятнее. Суть в том, что когда человек на перепути, ему любая невзначай оброненная фраза о нем, даже приблизительно верная или неверная в общем смысле, кажется судьбоносным откровением. Иногда тогда же жизненно важные решения принимают, вроде как знак мне был, веление свыше. Вы вот сейчас как раз и ждете такого судьбоносного откровения. А я на роль гадалки подвернулась. Все это меня неприятно ошарашивает. Секунду назад я не думал ни о чем таком. А сейчас удивляюсь, как та женщина меня прочитала. Светлана улыбается. «Да ну, не читала я ваши мысли. Я даже не уверена, что вы ждете какого-то там откровения». Или ждали. Просто сказала глубокомысленную фразу, и вы уцепились за нее, как за оправдание. Потому что вы сейчас растеряны, и это, извините, невооруженным глазом видно. «Ну, вы даете» качаю головой. «Ничего особенного», — отмахивается Светлана. Потом вздыхает. «Так вот, консультацию я вам, конечно, навязывать не собираюсь. Просто что хочу сказать. Игра действительно идет вам на пользу. В том числе показывает то, что вы о себе даже не знали или не хотели знать. Это со всеми игроками так, не с вами одним». «Со всеми?» — тупо спрашиваю я. «Ну да». Не уверена, что это строго незапланированный эффект. Меня заказчики тоже не во все посвятили, знаете ли. Светлана морщится, как будто мысль о заказчиках игры ей неприятна. Но вот так есть. О других, конечно, говорить не могу, но в вашем случае. Она мнется, словно подбирая слова. В общем, игра немедленно провоцировала вас на некоторые реакции. Пусть в максимально мягкой форме, но все же это была провокация. Нужно было выяснить особенности вашего психопрофиля, чтобы выбрать методы дальнейшего взаимодействия с нейросетью. От имени команды разработчиков я приношу свои извинения. Какая еще провокация? Не понимаю я. Там ведь ничего такого не происходило. Ваши физические границы были нарушены, да еще без вашего разрешения, мягко объясняет Светлана. Вы были поставлены в ситуацию, когда вы использовали ваше тело для получения выгоды, пусть и с прикрученным фитильком. Из-за обстоятельств вы не могли этого прекратить, точнее, думали, что не могли. Но это суть не меняет, верно? А то, что в нашей культуре считается, что молодой одинокий мужчина вашего возраста должен ухватиться за любой шанс быть облапанным, половозрелой, привлекательной особью другого пола, это, простите, чушь собачья. Токсичное мышление в чистом виде, как было принято говорить во времена моей молодости. Я молча таращусь на Светлану, мало что понимаю. Извините, в общем, похоже, я вас все-таки слегка консультирую, не спросясь. Она улыбается и разводит руками. Боюсь, руководство меня по головке не погладит. Но вы имеете в виду, что вас несколько раз спрашивали о разрешении внутри игры, а снаружи игры вы подписали контракт испытателя. Так что подать в суд на разработчиков не удастся. Тут она подмигивает. И в свете всего этого хочу сказать, это нормально. Чувствовать себя не в своей тарелке после такого опыта. И во время. И хотеть из шкуры вон выпрыгнуть тоже. Это вовсе не значит, что с вами что-то там не так. Или вы женщин недостаточно любите, или скрытый извращенец, или еще что. Да я вовсе не хотел из шкуры выпрыгнуть. Протестую я. «Хотя на самом деле понимаю, именно что хотел». «Тем лучше для вас», — Светлана продолжает улыбаться. «Но имейте в виду, что если бы хотели, то имели бы полное право». Разговор после этого закругляется. Меня так и подмывает спросить, как же будет теперь происходить взаимодействие с нейросетью. Однако почему-то я так и не спрашиваю. Жду сюрприза, наверное». Когда я прихожу в номер и добираюсь до своего станционного планшета, меня ждет письмо от Брия. Причем я даже не сразу узнаю его. Письмо приходит не со служебного ящика, а с личного аккаунта, и поэтому подписано непривычным английским шрифтом, а глазными значками таласианского языка. Однако я уже несколько раз видел, как выглядит имя Брия, написанное этим шрифтом, поэтому до меня хоть не сразу, но доходит. К счастью, в теле письма русский текст. Обычная для этой игры путаница. Андрей, пишет Брия. Обращаюсь к вам по имени, поскольку моя ошибка касается вас как человека, а не как должностное лицо капитана станции. Я виновата перед вами. Меня тоже захватила ваша идея быстро и сравнительно легко решить хотя бы часть финансовых проблем узла. Поэтому я недостаточно сильно настояла на том, насколько ситуация могла быть неприятной для вас лично а мне следовало так поступить. В конце концов, я обладаю большим опытом в такого рода делах, и мне известно, насколько сильно приемы группового поиска единства энергии расы 3.14 влияют на неподготовленных людей. Поэтому-то вам было некомфортно во время этого сеанса. Во многом моя вина. И главное даже не в том, что я недостаточно вас подготовила. Главное, что я разрешил Амигрант 325 участия в нашем союзе не спросив вас. Меня подвели деловые соображения. Мейгран – крайне значимое лицо в расстановке политических сил, которые решают, быть или не быть станции «Узел». Я слишком обрадовалась возможности перетянуть ее на нашу, то есть вашу, сторону и забыла о возможных негативных последствиях этого поступка. Но если это вас несколько утешит, у нее остались самые благоприятные впечатления о вас. Настолько благоприятные – что сумма благодарности за ваше участие в ритуале решено было увеличить на 7%. Для 3.14 это случай беспрецедентный. Однако мои непродуманные нетактичные действия это не оправдывает. В особенности потому, что у меня, боюсь, был личный мотив, а это уже совершенно непозволительно. Мне не хотелось, чтобы Мейгрант даже на секунду заподозрила меня в ревности. Точнее, я не хотела отказывать ей потому что мне чрезвычайно сильно захотелось отказать, отнюдь не по рабочим мотивам. Дальше я не читаю. Точнее, не читаю сразу же. У меня в груди распускается что-то настолько теплое, даже горячее, что я вынужден перевести взгляд на стену и сделать несколько вдохов-выдохов. Глупо. Очень глупо. Разумеется, я радуюсь в шкатулке с алмазами, которую я все же получил, И росту вознаграждения на 7%. Это значит, что я не только рассчитался с долгом, но и заработал, по крайней мере, на полмодуля. Деньги. Счет станции. 345 602 кредита. Личный счет. 160 300 кредитов. Характеристики капитана. Репутация 2025. Харизма 95. Уверенный лидер. Дипломатичность – 152, предприимчивость – 100.